Творец. Успокоился Аронов лишь в тишине своего дома. Недаром он когда-то настаивал на отдельном здании. Ну и пусть дорого, зато спокойно. Никаких соседей, способных устроить пьянку с салютом. Никаких тявкающих собак, орущих за стеной младенцев и старушек соседок, сплетничающих за спиной. Никаких пьяных идиотов, не способных держать язык за зубами. Шериф совершенно распустился. Пора с ним что-то делать. Но вот что? Засунуть в лечебницу? Тихо не получится. Слишком заметная фигура. Огромкий скандал и правдивые истории Аронову ни к чему. Да если разобраться, то шериф сам по уши замазан и нечего теперь делать вид, будто он белый пушистый, а все вокруг садистые ублюдки. Злость отзывалась легким покалыванием в висках. Верный признак приближающейся мигрени. Неплохо было бы таблетку принять. Но после водки она вряд ли поможет. И Аронов, добравшись до кухни, сварил себе кофе. Эльвира, увидев завтра грязную чашку, в обморок грохнется. Как же! Хозяин самолично руки пачкал. Еще одна дура. Порой Аронов указался, что в этом мире умных людей нет. Или почти нет. Вымерли вместе с мамонтами. Кофе перекипел и теперь имел отвратительный привкус металла. Впрочем, когда-то он радовался и такому. Боже мой, как давно это было. Серый институт, тусклые коридоры, скучные предметы, занудные преподаватели, уверенные, что студенты созданы специально для того, чтобы было на ком злость сорвать. И клуши однокурсницы. Ни одного приличного человека на всем курсе. Может, отыщен в институте единомышленника и не связался бы с Лёхиным. И уж тем более с Иваном. Однако, на фоне однокурсников, правильно было бы сказать «однокурсниц», ибо парней на курсе было лишь четверо. Школьные друзья казались тем самым пресловутым «меньшим злом». Лёхин самозабвенно грыз гранит науки, мечтая стать врачом. Шериф весело проводил время на своем физико-математическом. А Аронову приходилось тухнуть в дебрях педагогики, которую он тихо ненавидел. Благодаря его стараниям редкие встречи бывших одноклассников стали частыми. А натянутые в прошлом отношения переросли в некоторое подобие дружбы. Да бы не он, где бы эти двое были сейчас? Это Аронов предложил организовать кооператив. Это он нашел девиц, которые умели прилично сшить. Он рисовал модели и учился зарабатывать деньги. Он рискнул и вышел из подполья. Он создал литуаль. Да, деньгами сбрасывались все трое. Но что такое деньги без их использовать? Это сейчас лёхин финансист. А был простым хирургом. Колупался в чужих внутренностях и жрал спирт. А Иван? Ладно, армия сделала из него человека. Но на этом все и заглохло. И если бы не тяга Сафонова к синематографу, если бы не детская мечта попасть на экран, то Иван так бы и пахал инженером. Или кто он там по образованию? Нет, ну до чего несправедливо бывает судьба? Мечтал Аронов, а знаменитым стал шериф. Видите ли, лицо интересное. Да что в нем интересного-то? Ник, ник умел видеть интересные лица. А Иван был обыкновенным. Ну, мужественная физиономия. Ну, глаза выразительные, как у девчонки. Ну, фигура. Ну, манеры. Так вот таких вот Иванов тысячи. Старая обида подняла голову. Это была его идея – сняться в массовке. Он и связи нашел, чтобы их в эту самую массовку взяли. А Иван просто следом увязался. Уже на студии Никник -Ник понял, что зря брал с собой друга. Шерева сделали красноармейцем, а его, Аронова, записали в фашисты. По молодости, по глупости, он тогда до глубины души оскорбился. Как же? Играть пусть всего минуту. Немца, захватчика, врага. Ничего, сыграл. И на этом его киношная карьера закончилась. А Ивана, что говорится, заметили. Сволочь, он неблагодарная. Да, с развалом Союза сидел на своих копейках. Подумывал над тем, чтобы квартиру продать. Да, не вышло. Супружница безо всяких денег жилплощади тняла. И быть бы шерево-бомжом, если бы Аронов не решил использовать старого друга в проекте. А что, чужая слава – неплохой двигатель? Ведь получалось. Шло как по маслу. Шериф поднялся, новую хату перекупил сниматься даже начал, женился, развелся, снова женился. И где он таких стерв выискивает? Да Ивану с его вечными проблемами и безденежьем молиться на своего благодетеля надо, а не коней кидать. Ничего. Завтра Аронов побеседует с этим правдолюбцем. Пусть либо убирается к чертовой матери, либо работает как надо. Холодный кофе вкусом напоминал помои. Ник Ник, правда, имел весьма отдаленное понятие о вкусе помоев, но вряд ли они хуже этой коричневой бурды. Зато в голову пришла великолепная идея, которую требовалось проверить незамедлительно. Зеркало сердилось. Ему не нравилась мастерская и не нравилось одиночество. Зеркало любило компанию. Сейчас глубокой ночью оно выглядело настоящим. Днем Ни Нику довольно успешно удавалось убеждать себя, что зеркало пустышка. Пропавший реквизит американского ужастика. Там любят такие штуки с нарочноно-тяжелыми рамами, искусственно затемненным стеклом и звездочками и сусального золота. Днем Ниник смеялся над его искусственностью и собственным страхом. Днем он руководил зеркалом, но наступала ночь, И проклятая игрушка брала своё. Ах, Августа, ты даже не догадывалась, чем владела. Незаконченное полотно, редкие линии и тёмные пятна краски. Выглядело неудачной пародией на настоящую картину. Удачный ракурс, но кое-чего не хватает. Детали. Картины делают детали. И ник, ник взяв тюбик с красной краской, принялся методично расписывать зеркало. В темноте очень похоже на кровь. Девушка на картине сидела спиной к зрителю. Но для полноты восприятия было необходимо отражение. И не просто отражение, а на крови. Кровью аганца невинного, да спасемся. На следующий день Иван сам позвонил с извинениями. Ладно, пускай работает. Пока. Дневник одного безумца. Я сделал это. Каждый раз волнуюсь чуть не до потери сознания. Но когда приходит время, все сомнения и тревоги исчезают. Да, я виновен. Я осознанно нарушаю одну из его заповедей. Но продолжаю верить, что он простит. Он ведь сам обещал прощения для всякого, кто раскается. Я оскорблю о них. И если бы была возможность выбрать иной путь, клянусь, Августа, я бы так и сделал. Но смерть, которую я несу, суть испытания для Духа моего. Аз есмь орудие, рука карающая, ибо сказал он, не сотвори себе кумира. Ибо сказал он, закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Непостижимы слова эти. Я приношу жертвы и сам становлюсь жертвой. Я судья и буду судим. Я убиваю и умираю сам. Иногда мне кажется, что за мной ничего нет. Ни Бога, ни дьявола. Одно только безумие. Если бы ты знала, как мне страшно думать о самой возможности ошибки, о том, что мне следовало бы не наказывать, а лечиться. Я обратился к Господу, чтобы отогнать этот страх. Я молился, но вместо облегчения испытал боль. Снова боль. За что? Я читаю Библию и плачу над словами. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Я исповедуюсь. Но чего тогда не чувствую в душе прощения? Эта кровь на руках уже не призрачная, настоящая. Она быстро высыхает, прячется под ногтями черной пленкой, которую не вымыть, не выковырять. Она пахнет. Я трижды принимал душ, но по-прежнему ощущаю тяжелый кровавый запах. Она умерла быстро. Я научился убивать, ибо Господь достаточно милосерден, чтобы не отягощать мою совесть муками жертв. Она не ожидала удара. Она верила мне. Они все верили и надеялись, обманутые обманщицы. Когда-то они жадно постигали науку лжи и призрачной властью смущали мужские сердца. Их красота — обман, их душа — тлен, их жизнь — гниение. Сами они — воплощенный грех, Но вместо того, чтобы раскаяться и рассказать правду тем, кого обманули, они раз за разом отвергали возможность честной жизни. Более того, выбравшись из своего лживого рая, эти женщины готовы были на все, чтобы вернуться. Они сами приглашали меня к себе умоляли помочь. Я помогал. Я освободил их души. Кровью на своих руках, искупая их вину. Осталось сделать один единственный шаг. На сей раз все будет иначе. Я не стану скрываться. Ты же знаешь, Августа, мне не смысла прятаться. Да и не боюсь я суда земного. Ибо тот, кто стоит за спиной моей, выше всех судей. Но я сделаю так, что все, каждый человек в стране видят изнанку лжи. Пусть они поймут. Пусть почувствуют себя обманутыми. Пусть откроют глаза и, увидев правду, скажут. Это он обманул нас. Мне даже немного жаль, что я не увижу, как медленно организирует его империя. Как Арамис пытается спасти ее, но попытки его заранее обречены на провал. Люди не простят столь откровенного обмана. Арамис будет умирать вместе с Литуалью. И может быть, оставшись наедине с собой, без денег, власти и славы, он раскает. Я сделаю это для тебя, Августа.